Глава третья. Таир. В дверь кабинета громко постучали, а затем открыли. На пороге показался Ахмед. «Доброе утро! Я сделал все, что вы просили». Он прошел вдоль кабинета и подошел к столу. Положил увесистую папку с листами. На приветствие своего подчиненного Таир молча кивнул и снова уставился в монитор компьютера. «Ахмед, быстро расскажи, что собрали. Некогда бумажки перебирать». С хмурым выражением лица проговорил Таир и вновь уставился в монитор компьютера. «Хорошо». Мужчина кивнул и быстро продолжил. «Кирилл Кокорин раньше работал у нас. Вы, можете его и вспомните, у него кличка была «Быстрый». Он начинал на вас работать еще года три назад. На Северной земле работал, угонами занимался». «Да, вроде, припоминаю, его убрали за то, что грязно работал». Отвлекся от монитора Таир и отпил из кружки горячий кофе, смотря на своего помощника. Да, как его выгнали, он стал наркотой торговать. Но делал все по-умному, ни разу не попался. Он устроился курьером в какую-то забегаловку и во время доставки просто закидывал товар. После новости о вашей смерти, когда ослабла охрана, Кокорин и пара его подельников активно обчистили ваш цех и продали его за гроши одному коммерсу. Он цех под склады переделал. Документы на продажу, естественно, липовые были, а Коммерс не стал их проверять. Стоимость низкая была. После всего этого Кокорин чуть больше, чем месяц назад залег, а потом снова появился в городе, скупил несколько цветочных ларьков и начал проворачивать ту же систему, что и с доставкой. Клиенты звонили, заказывали букетики, к которым прилагался пакетик наркоты с определенным количеством, «Идеальная схема!» «И не говори!» «Все самое лучшее находится на поверхности!» Тихо проговорил Таир и на секунду замер, думая о чем-то своем. «А как ты об этом узнал?» «Да так, присанули кое-кого и сказали, что вы интересуетесь. Вот этот человек издал Кокорина!» «Хороший у Кирюши бизнес. Будет, чем могилу украсить!» — хмыкнул Таир и Калюсь улыбнулся. — Есть еще что-то интересного о нашем друге? — Да нет. Живет обычной жизнью. Год назад женился, квартиру купил, любовницы есть. — Ахмед, вечером съездим к нашему предпринимателю. Поставь несколько человек у его дома. Как он появится на горизонте, пусть сообщат, а мы прокатимся по адресу. — Будет сделано еще что-то? Да, через час в цеха поедем. Нужно вернуть то, что принадлежит мне. Ахмед молча кивнул и покинул мой кабинет. Еще немного поработав, я спустился на кухню, где меня уже ждал завтрак, накрытый на столе. В голове постоянно перебирал всех, кто посмел лишить меня жизни. И этот список был бесконечный. У меня не было родственников, ну, если не считать непутевого папаши, а друзей подавно не было. только проверенные знакомые и огромное количество врагов, желающих меня уничтожить. Сейчас никому нельзя доверять, даже самому себе. Быстро очистив тарелку с завтраком, Таир прошел в гардеробную, где его уже ждал приготовленный белоснежный костюм. У него был некий маленький фетиш, который заключался в белом цвете. Пусть его душа и руки были полностью пропитаны грязью и кровью, Но все вокруг себя он предпочитал видеть в белом цвете. А еще это был любимый цвет его матери. Так он был чуть ближе к ней и никогда ее не забывал. Единственная женщина, которую он любил и уважал. Других же просто использовал как вещь. Три черных джип-вранглер подъехали к железным зданиям. Меньше чем через минуту из машины, которая была посередине, вышел мужчина. Закрыв дверцу автомобиля, он поправил воротник своего пальто и размашистым шагом пошел к будке охранника. Таир никогда не любил холод, и если бы не вся эта ситуация, которая с ним произошла, то он бы уже сейчас был где-нибудь в теплой стране со сногсшибательной девицей и приехал бы только к весне. И это он обязательно сделает, когда приведет свои дела в порядок. Минуя будку охранника и его самого, Таир прошел к своему бывшему ангару и распахнул железную дверь, которая изрядно неприятно заскрипела. Таир шагнул за порог здания и обвел помещение взглядом. Там, где раньше стояли его краденные тачки, сейчас все было напрочь забито какой-то мебелью. «Вы кто такой?» Откуда-то выбежал лосоватый мужичок в черном деловом костюме. «Хозяин этого помещения», — грубо произнес Таир, не замечая, как к нему подбежал тот мужчина и преградил путь. «Здесь только один хозяин, и это я. А вас прошу уйти, или я вызову полицию». «Да мне хоть кого вызывай, но чтоб завтра к утру не было этого барахла, или я его сам вынесу, тебе понятно?» Крикнул так, что мужчина на несколько шагов отстранился, а в глазах страх появился. «Я год назад купил это помещение, и уж простите, но никуда я не съеду!» Продолжал тот все настаивать на своем. «Ахмед, выведи его!» И тут же верный помощник Салахова направился в сторону неугомонного коммерса и, взяв его за локоть, поволок на выход из здания. «Что вы творите? Да вы еще не знаете, с кем связались! Я сейчас позвоню своим людям, и они приедут и сами вас вышвырнут!» Орал тот, пока Ахмед тащил его в сторону двери. «Да, давно Таиру никто не угрожал. Даже забавно как-то стало». «Стой!» — крикнул Салахов, и Ахмед с мужчиной остановились. «У тебя, значит, еще и крыша есть. Интересно!» С минут подумал, а затем сказал. «Звони!» Посмотрим, кто тебя защищать приедет. И тот быстро вырвался из крепкого захвата Ахмеда, достал из кармана брюк сотовый и кому-то набрал. Все это время, пока не приехала крыша коммерса, Таир ждал у себя в машине и курил. Как же его достал этот город с продажными тварями, путающимися под ногами, все так и норовят оторвать себе кусок пожирнее, чтобы жить беспечно. А он в свое время пахал ночами и днями, сутками не спал. Ему жрать было нечего, и трусы с носками годами носил, не меняя, потому что других не было. Таиру никогда не доставалось все просто. Он все познавал через разбитые колени и мозоли на руках. Не то что у его сводных братьев, которые поделили папочкин бизнес и жили в шоколаде всю свою сознательную жизнь. Он был не нужен своему отцу, когда был сопляком с умирающей матерью на руках. А сейчас что? Тот просит, чтобы они стали семьей. Никогда этого не случится, пока он жив. Вчерашний разговор с этим мудаком так и крутится в голове, как ненужная мысль, и уходить не хочет. Буквально минут через тридцать к зданию ангара подъехал черный тонированный внедорожник, и за ним еще два седана. Таир не спешил выходить, ждал, когда выйдет главный. А когда дверь внедорожника распахнулась, и оттуда вышел мужчина в черной дублёнке, Таир чуть со смеху не прыснул. «Да, а земля-то круглая!» Проговорил он и вышел из машины. Он направился в сторону мужчины, который тоже быстрым шагом шел на него. Но с каждым приближением Шаг мужчины становился все медленнее и медленнее, и когда они поравнялись, мужчина заговорил первым. "Ты «Да вы, блядь, издеваетесь, что ли?» — крикнул он и заржал, как лошадь. Присутствующие, которые находились рядом, с непониманием смотрели на всю эту эпическую картину, переглядываясь друг с другом. «Майор Звягинцев Альберт Владимирович!» — прокричал Таир. — Подполковник Звягинцев! — закричал тот, и, приблизившись, мужчины обнялись по-дружески. — Ах ты ж чёрт, живой твою мать! Альберт не мог поверить своим глазам. Тот, кому они с братвой сделали самые громкие похороны в городе, оказался жив. — Живой, как видишь. А тебя повысили? — Как видишь. А я-то думал, слухи врут, а оно вон как оказалось. Рад тебя видеть, Таир. «Взаимно!» «А это ты, значит, крышуешь этого?» Бросил Таир взгляд на мужичка, который уже прятался за широкой спиной Ахмеда. Тип того. А что не так?» «Альберт, здесь такое дело. Документы, которые есть на руках у этого коммерса, липовые. Это мой ангар. И продал его один из умников, который сам себе вырыл могилу. А этот уходить не хочет». Таир все в подробностях рассказал Звягинцеву, как и что произошло. И тот пообещал ему, что к завтрашнему утру коммерса уже с мебелью не будет. Чтобы все исправить, Салахов предложил мужику переехать в другой район и чистый ангар. На что тот с удовольствием согласился, чтобы не развязывать войну, где выйдет проигравшим. «Альберт...» Один из немногих, кого Таиру было приятно видеть, несмотря на то, что они играли по разные стороны закона. Когда-то в прошлом подполковник Звягинцев очень помог Салахову, отчего и зародилось их общение. Уже ближе к вечеру Таир поехал проведывать Кокорина и напомнить ему о себе. Подъезжая к многоэтажному дому, он не мог понять, почему тот не купил себе нормальную квартиру в хорошем районе. С его деньгами, которые он выручил за продажу ангара и товар, который был внутри, можно было уехать жить безбедно в любую другую страну. Но тот не только предпочел остаться, но и жить в жопе мира. «Кто?» — раздался мужской голос за дверью. «Дверь открыл», — прорычал ему Таир, и тот, немешкая выполнил приказ. «Таир?» — с запинкой произнес его имя Кокорин и отступил назад в квартиру. «Ну, здравствуй, Кирюша. Ты один или с супругой?» «Один. Оксана на работе. Вот и прекрасно. Мы войдем?» Тот кивнул в ответ, и Таир с Ахмедом вошли в квартиру, закрыв за собой дверь. Таир быстрым взглядом прошелся по стареньким обоям, которые были, скорее всего, поклеены еще во времена постройки дома, которому лет сто, не меньше. Старая потертая мебель, Такая была у них с матерью в коммуналке, от старых хозяев досталась. На полу обшарпанный продавленный паркет. — Вы проходите на кухню, чай или кофе будете? — затаратурил Кирилл и пошел первый, пытаясь убежать от незваного гостя. — Лучше крови и смерть твоей! — с усмешкой проговорил Таир, а тот закашлялся. Мужчины прошли на кухню, где с трудом уместились. Таир с утра представлял себе совсем другое. здесь самый настоящий сарай. Ты, Кирюша, поступил очень плохо. Ограбил меня, продал весь товар и забрал себе деньги. Но я быстро заговорил тот, но Салахов его перебил. Знаю, ты думал, что я сдох. И я тебя не виню, многие так думали. Но это не значит, что можно было меня обкрадывать. Простите меня ради бога, я все верну, только не убивайте. Взмолился тот и посмотрел на Таира щенячими глазками. Еще секунды и на колени бросится. — Конечно, вернёшь. — А ты как думал? — Даю тебе неделю, чтобы весь товар с процентами был у меня. — Неделю? — Удивленно расширил глаза Кокорин. — Но это же много. Я и половины не соберу, даже если весь бизнес продам. Раньше нужно было думать, когда обворовывать меня шел. А если не успеешь до положенного срока все отдать, я у тебя не только все заперу, но ты отрабатывать мне еще будешь до конца своих дней. Что, отрабатывать? Как? На органы тебя пущу, а жену твою в бордели сдам, пусть за муженька расплачивается. Вицелахов не шутил. Он запросто мог воплотить свои слова в жизнь, да и повод был железный. Только вот у него нет времени, чтобы возиться с этим упырем. Если, конечно, он не отдаст, что забрал, то придется снова испачкать руки. От слов Таира Кокорин весь побледнел, а на лбу выступили капли пота. — Я вас понял. Тихо, совсем беззвучно проговорил он. А Таир, не дожидаясь больше никаких ответов, вышел из квартиры на лестничную площадку и нажал кнопку вызова лифта. «Думаете, успеет собрать деньги?» Где-то сбоку раздался голос Ахмеда, который все это время молчал. Таир даже успел забыть, что он не один. Ахмед всегда был малоразговорчив, и Таиру это нравилось. Помощник не задавал никаких вопросов, а прилежно выполнял свои обязанности. «Нет, конечно». «Может, свалить из города, чтобы не платить?» выдал свои мысли помощник. — Думаю, так и сделает. Но ты проследи, чтобы этого не было, а то и без Кокорина проблем хватает. Меньше чем через минуту дверцы лифта распахнулись, и его взору предстала молодая девушка с пакетами в руках. На ней был надет мешковатый пуховик, из-за которого было невозможно рассмотреть ее фигурку. Серо-голубые глаза впились в лицо Таира, а алые губы дрогнули. Он стоял и с интересом рассматривал особу, которая замерла и, кажется, перестала дышать. Щеки красные с мороза, длинные соломенные волосы заплетены в тугую косу. Он не сомневался, что это была жена Кокорина. И вот почему таким мудакам достаются самые лучшие женщины? «Тебе на этот этаж?» – ожил Таир и заговорил первый. От его резкого голоса девушка вздрогнула и словно вынурнула из глубины. — Да, — кивнула в ответ. — Так что ж, стоишь тогда, выходи. Она очень осторожно обошла их с Ахмедом, словно боялась прикоснуться, как будто они могли обжечь ее, и встала спиной к лифту. Замерла. Я прошел в кабинку первого и остановился на том месте, где стояла девушка. Вся кабинка наполнилась ее ароматом, таким сладким, словно сахарная вата. Прикрыл на секунду глаза и, словно одержимый, втянул в себя воздух и развернулся, смотря как дверцы лифта быстро захлопываются. В меня будто что-то вселилось, овладело мной. Впервые в жизни мне захотелось еще раз взглянуть на женщину. Я чувствовал, что она вызывает во мне жгучий интерес, с первого взгляда будто вомут с головой. Я не мог понять, что в ней меня заинтересовало, но определенно что-то было. Или это во мне играло мужское начало? У меня воздержание уже больше месяца, нужно срочно отвлечься. После встречи с девчонкой все мои планы поехать домой рухнули, как карточный домик. Бурлящее желание снять на вечер бабу не отпускало меня. Я направился к своему старому знакомому в клуб, из которого я один точно не уеду. Клуб с яркой вывеской «Авалон» был самым дорогим заведением нашего города. Здесь собирались все состоятельные люди этого города и приезжали из соседних городов тоже. Но сюда нельзя так просто попасть. Нельзя прийти и заплатить за вход, а потом тусить всю ночь. В клуб был разрешен вход только избранным. Ну или своим. Сделав по дороге пару звонков, меня пустили без лишних слов и даже встретили у порога. «Таир, брат, это ты?» Мужчина с недоверием посмотрел на него, а потом подал ладони, они обнялись по-мужски. «Мне когда Звягинцев рассказал вашу эпичную встречу, я не сразу поверил!» «Здорово, Фил!» «Я и сам не поверил!» «Ты проходи давай, Беркут уже наверху!» Мы с другом поднялись на второй этаж вип-зоны, где раньше была наша личная вип-комната, в которую никто из чужих не мог войти. Мы здесь решали важные рабочие вопросы без лишних ушей. Внутри нас встретил Беркут, еще один друг из прошлого. Они с Филом лучшие друзья, которые прошли огонь, воду и медные трубы, рука об руку, создавая собственный мир и занимая не последнее место в городе. «Сукин ты сын, Таир!» Беркут был рад видеть своего друга, которого похоронил год назад. Мужчина заказали выпивку и девочек. «Мне показалось, или это у тебя кольцо на пальце сверкнуло?» Оскалился в усмешке Таир, глядя на Фила. — Оно самое. — А как же твое правило никакой семьи? — У меня не только кольцо, но и дочка. Четвертый месяц пошел. У Беркута -то тоже дочь, на год старше нашей. — Такое ощущение, что я не год отсутствовал, а целую вечность. Таир усадил к себе на колено одну из девочек и положил свою ладонь ей на бедро. За год много воды утекло. «Ты что теперь будешь делать?» «У меня выбор небольшой. Сперва верну то, что принадлежит мне, и отомщу тем, кто забрал мою жизнь». «Брат, если нужна будет помощь, то только скажи». Фил со всей серьезностью во взгляде посмотрел на Таира, и тот мотнул ему головой в знак благодарности. Только вот он уже точно знал, что если понадобится помощь, он не будет ее просить. У Фила и Беркута теперь есть семьи, которым они нужны, а семья – это слабость, ради которой ты пойдешь против всего мира. Таир был рад, что его друзья нашли свое место и обрели кусочек счастья, который не всем доступен. Пояснение от автора. Звягинцев. Один из главных героев книги «В объятиях палача». Фил. Главный герой книги «В объятиях палача». Беркут. Главный герой книги «Рыжая для бандита».